Глава двадцатая. Западня. Дверь внезапно распахнулась, и вошли трое мужчин в синих холчевых блузах и черных бумажных масках. Один, очень худой, держал в руке длинную палку, окованную железом. Другой, рослый детина, держал за топорище обухом вниз топор, какой употребляют для боя быков. Третий, широкоплечий, не такой худой, как первый, но и не такой плотный, как второй — сжимал в кулаке огромный ключ, вероятно, украденный в тюрьме от какого-нибудь двери. Жондрет, видимо, только и ждал этих людей. Между ним и человеком с палкой тотчас завязался быстрый диалог. — Все готово? — спросил Жондрет. — Все, — отвечал тот. — А где Монпарнас? — Первый любовник остановился поболтать с твоей дочкой. — С которой? — Со старшей. «Фиакр стоит внизу?» «Стоит». «А повозка запряжена?» «Да». «А пару заложили хорошую?» «Отличную». «Дожидаются, где я велел?» «Да». «Ну и хорошо», — сказал Жондрет. Белый был очень бледен. Он внимательно и спокойно осматривался вокруг, с видом человека, который понимает, куда он попал, и медленно и удивленно поворачивал голову, вглядываясь в каждого из окружавших его людей. Ни малейшего признака испуга не было на его лице. Стоя за столом, он воспользовался им как заграждением. Этот человек, за минуту до того оказавшийся добродушным стариком, вдруг превратился в богатыря, и движение, которым он опустил свой могучий кулак на спинку стула, дышало угрозой и неожиданной силой. Этот старик, так стойко, мужественно державшийся перед лицом опасности, принадлежал, по-видимому, к числу тех натур, для которых быть храбрыми так же естественно и просто, как быть добрыми. Отец любимой женщины нам не чужой. Мариус испытывал гордость за незнакомца. Между тем, трое мужчин с голыми руками, про которых Жондрет сказал этот рубачистый, вытащили из кучи громадные ножницы для резки металла, тяжелый лом, молоток и, не проронив ни слова, молча стали в дверях. Старик, дремавший на постели, не тронулся с места и только открыл глаза. Тетка Жондретт, уселась подле него. Мариус решил, что момент для вмешательства наступает, и, подняв правую руку с пистолетом, приготовился стрелять вверх, в сторону коридора. Жан Дред, закончив разговор с человеком, вооруженным палкой, снова обратился к Белому и повторил свой вопрос, сопровождая его коротким, негромким, зловещим смешком, «Итак, вы меня не узнаете?» «Нет», — ответил Белый, глядя ему прямо в глаза. Жандрет подошел вплотную к столу. Наклонившись над свечой, скрестив руки и подавшись насколько можно вперед, он приблизил к спокойному лицу Белого, который при этом движении не пошевельнулся, свои тяжелые хищные челюсти, И застыв в позе дикого зверя, готовящегося растерзать жертву, крикнул: "Я не Фабанту, не Жандрет, я Тенардие. Я трактирщик из Монфермеля. Слышите, Тенардие? Теперь вы узнаете меня? Легкая краска залила лицо Белого, но он сохранил обычную свою невозмутимость и ответил не громко, не дрогнувшим голосом. И теперь не узнаю. Мариус не расслышал ответа. Если бы не темнота, можно было бы видеть, как он растерян, ошеломлен, поражен. Он задрожал, когда жон Дред произнес Я Тенардие», и прислонился к стене с таким ощущением, будто холодный клинок шпаги пронзил его сердце. Затем его правая рука, уже готовая дать условный выстрел, Медленно опустилась, и в то мгновение, когда Жондретт повторил «слышите, Тенардье», ослабевшие пальцы Мариуса, едва не выпустили пистолет. Дред, открыв, кто он, ничуть не встревожил этим Белого, но потряс Мариуса. Имя Тенардье, по-видимому, незнакомое Белому, было хорошо известно Мариусу. Вспомним, что оно для него означало. Это имя, вписанное в отцовское завещание, Мариус носил у сердца, хранил в сокровенных своих мыслях, в глубинах памяти, запечатлевшей строки Священного Завета, гласившего «Человек по имени Тенардье спас мне жизнь, если моему сыну случится встретиться с ним, пусть он сделает для него все, что может». Имя это, как, вероятно, помнит читатель, было одной из святынь Мариуса. Он боготворил его наравне с именем отца. Неужели это и есть тот самый Тенардие, тот самый Монфермельский трактирщик, которого он так долго и так тщетно разыскивал? Но вот, наконец, он нашел его, и что же, спаситель отца был разбойником? Человек, которому он, Мариус, горел желанием доказать свою преданность, был чудовищем? Избавитель полковника Пон Мерси собирался совершить тяжкое преступление, какое именно Мариус затруднился бы точно определить, но то, что он увидел, походило на замышляющееся убийство. И кого замыслили убить, Боже милосердный? Какая роковая случайность! Какая горькая насмешка судьбы! Отец из могилы приказывал ему сделать для Теннердье все, что он может. В продолжение четырех лет Мариус жил одной мыслью — как бы заплатить отцовский долг. И вот в ту самую минуту, когда он хочет помочь правосудию задержать разбойника на месте преступления, судьба кричит ему «Это Теннердье!» «Наконец-то!» Расплатится он с этим человеком за жизнь отца, спасенную под градом пуль в героической битве под Ватерлоо, но чем? Эшафотом. Он дал себе слово, при встрече с Теннердье, если только этой встрече суждено произойти, бросится к его ногам. И вот он встретился с ним, но затем, чтобы выдать палачу. Отец говорил, помоги Тенардие, а он в ответ на призыв обожаемого священного голоса погубит Тенардие. Пусть отец из могилы любуется, как на площади Сен-Жак будут казнить человека с опасностью для жизни, вырвавшего его у смерти, казнить по милости его сына, того самого Мариуса, которому он завещал заботиться об этом человеке. И разве не насмешка над самим собой? Так долго носить на груди последнюю волю отца, собственноручно им написанную, чтобы потом, самым кощунственным образом, поступить вопреки ей. Но, с другой стороны, можно ли видеть, как затевается злодеяние, и не помешать ему? Неужели нужно предать жертву и пощадить убийцу? Можно ли считать себя обязанным какой-либо признательностью презренному негодяю? Этот неожиданный удар произвел переворот в мыслях Мариуса, которыми он жил в течение четырех лет. Его охватил ужас. Все зависело теперь только от него. Он держал в руках судьбу этих людей, которые, ничего не подозревая, суетились перед ним. Если он выстрелит, то спасет белого и погубит Теннердье. Если не станет стрелять, белый окажется жертвой, а Теннердье, быть может, ускользнет. Столкнуть ли в пропасть одного, не мешать ли падению другого? Совесть восставала против обоих решений. Как же быть? На чем остановиться? изменить ли властным воспоминанием, важнейшим обязательством перед самим собой, священному долгу, святым письменам, изменить заветом отца или дать свершиться преступлению. Мариусу казалось, что он слышит голос своей Урсулы, умолявшей за отца, и голос полковника, припоручающего ему Теннердье. Он чувствовал, что сходит с ума. У него подкашивались колени, а между тем сцена, происходившая перед его глазами, разыгрывалась с такой бешеной стремительностью, что раздумывать было некогда. Его словно вихрем закружили события, которыми ранее он предполагал распоряжаться. Он почти терял сознание. Между тем Тенардиэ... Впредь мы уже не будем называть его иначе. В каком-то исступлении расхаживал взад и вперед у стола, придаваясь буйному ликованию. Схватив всей пятерней подсвечник, он с такой силой опустил его на камин, что свеча едва не погасла, а сало брызнуло на стену. Затем он с угрожающим видом повернулся к белому и зарычал: Проигрались, промотались, проторговались в лоск. И снова принялся шагать, выкрикивая, как одержимый. — А, наконец-то вы мне попались, господин филантроп! Господин нищий миллионщик! Господин даритель кукол в старой розине! Так вы меня не узнаете? Значит, это не вы приходили ко мне в трактир в Монфермелли восемь лет тому назад, в Сочельник, 1823 года? Не вы увели с собой... — Дочку Фантины, Жаворонка. Значит, не на вас был желтый редингот? — Скажите нет. — И не у вас был в руках сверток с трепьем, точь в точь, как нынче утром, когда вы явились сюда? — Нет, ты только послушай, жена. Видно, такая уж у него блажь таскать по домам свертки, набитые шерстяными челками. Какой благодетель нашелся! «Не ли у вас торговля, господин миллионщик? Вы раздаете, стало быть, товары из своей лавки беднякам, Светоша, шут гороховый. Так вы меня не узнаете?» «Зато я узнаю вас». «Я вас сразу узнал, только вы сунули сюда свое рыло. Теперь-то, наконец, вы увидите» что не всегда это проходит даром забираться в приличные дома под предлогом, что это, мол, трактир и жалким трепьем и нищенским видом, с каким гроши собирают морочить порядочных людей, прикидываться щедрым, отнимать у человека его заработок, да еще потом стращать в лесу. «Вам не удастся!» разорив людей, отделаться от них рединготом со своего плеча до двумя дрянными больничными одеялами. у старый бродяга, похититель детей! Он на минуту остановился и что-то забормотал про себя. Его гнев напоминал бурное течение роны, вдруг исчезающее в расщелине. Затем, словно заканчивая вслух разговор с самим собой, он стукнул по стулу кулаком и воскликнул: «Да при этом еще корчить праведника!» И снова обратился к Белому: «Когда-то вы надо мной насмехались, пропади вы пропадом! Вот причина всех моих несчастий. За полторы тысячи франков вы получили девчонку.» которая жила у меня, а она была, наверное, из богатой семьи. Я уже успел нажить на ней изрядные денежки и мог бы вытянуть еще столько, что хватило бы погроб жизни. Девчонка покрыла бы все убытки от проклятого кабака, на котором черт с два попробуй заработай и на который я ухлопал как дурак все свое добро». Эх, от души желаю, чтобы вино, выпитое там у меня, превратилось в яд для тех, кто его пил. Ну да не об этом речь. Признайтесь, я вам казался очень смешным, когда вы ушли от меня, забрав с собой жаворонка. В лесу у вас была дубинка. Тогда на вашей стороне была сила. Теперь моя взяла. Теперь козыри у меня... «Дело ваше, дрянь, старина. Право меня смех разбирает, как погляжу на него. Простофиля! Я ему наплел, будто я актер, зовусь Фабанту, будто играл в комедиях с мадемуазель Марс. Подумайте только, с самой мадмазель Шептуньей, будто домовладелец требует с меня завтра, 4 февраля, за квартиру». А ему круглому болвану и не что срок платежа бывает восьмого января, а никак не четвертого февраля. Он тащит мне свои поганые четыре монеты, подлец. Духу не хватило даже на сто франков разориться. Уши развесил, слушая мою чепуху, умора. А я думал про себя. врёшь, не уйдёшь, ворона. Не смотри, что утром я лежу тебе лапы, наступит вечер, вгрызусь тебе в сердце. Тенардье умолк. Он задыхался. Его щуплая узкая грудь ходила ходуном, раздуваясь, как кузнечные мехи. В глазах его светилось гаденькое счастье слабого, жестокого, подлого существа, радующегося что, наконец-то, оно может угрожать тому, кого боялось, и оскорблять того, кому льстило. Счастье, с каким карлик попирал бы голову Голиафа, счастье, с каким шакал терзал бы больного полумертвого быка, уже не способного защищаться, но еще способного страдать. Белый не прерывал Тенарди. Когда же тот умолк, он сказал, «Я вас не понимаю, вы ошибаетесь». «Я человек бедный. Какой я миллионер? Я вас не знаю. Вы меня принимаете за кого-то другого». «Ага», — захрипел Теннердия, — «старая песня». «Продолжаете в том же духе?» «Совсем заврались, старина». «Ага, вы меня не помните. Не видите, кто я». «Извините, сударь» ответил Белый вежливым тоном, прозвучавшим в такую минуту необычайно внушительно. «Я вижу, что вы — бандит!» Кому не доводилось замечать, что даже самые мерзкие люди по-своему самолюбивы? Чудовища не лишены чувствительности. При слове «бандит» жена Тенардия соскочила с постели, а он схватил стул, словно намереваясь изломать его в щепки. «Эй, ты не суйся!» — крикнул он жене, и, повернувшись к Белому, разразился длинной тирадой. — Бандит? — Да, я знаю, что вы, господа богачи, так нас называете. — Ничего не скажешь, правильно. — Если я разорился, скрываюсь, сижу без куска хлеба, без гроша, значит, бандит. Вот уже три дня, как у меня во рту крошки не было, конечно, я бандит. — Зато у вас у всех ноги в тепле, на вас сапожки от Сокосского, резинготы, подбитые ватой, как на архиепископах. Вы квартируете в белетажах, в домах с привратниками, едите трюфели, лакомитесь спаржей в январе, когда ей цена сорок франков пучок, да зеленым горошком обжираетесь». А ежели захотите узнать, холодно ли на улице, справляйтесь в газете, что показывает термометр инженера Шавалье. Ну, а наш брат сам себе термометр. Нам нет надобности бегать на набережную, к часовой башне смотреть, сколько градусов мороза. Мы чувствуем, как кровь стынет в жилах, как леденеет сердце и говорим «нет Бога». А вы... Изволите посещать наши трущобы, именно трущобы, и обзывать нас бандитами, но мы вас едим, проглотим, голубчиков. Знаете, господин миллионщик, я был человеком с положением, имел патент, был избирателем, я буржуа, а вот вы еще неизвестно, кто вы такой». Тут Теннердье подошел к людям, стоявшим у двери. И дрожат гнева, добавил: подумать только, он осмелился разговаривать со мной так точно перед ним сапожник. Обернувшись к Белому, он с еще большим бешенством продолжал: запомните, господин филантроп, что я не подозрительная личность, не безродный. Я не шляюсь по домам и не увожу детей. Я старый французский солдат. Меня должны были представить кординух. Я дрался под Ватерлоо. Да-да, я спас в этом сражении генерала какого-то графа. Он назвал мне свою фамилию, но голос у него был чертовски слаб, и я его не расслышал. Я разобрал только Мерси. Но мне важнее было его имя, чем его Мерси. Оно помогло бы мне разыскать его. А знаете, кого изображает вот эта картина, написанная Давидом в Брюсселе? Меня! Давид пожелал увековечить мой ратный подвиг. Взвалив на спину генерала, я уношу его под картечью. Вот как обстояло дело. Он же ровно ничего никогда для меня не сделал, этот самый генерал. Он был не лучше других, и все-таки я спас ему жизнь с риском для собственной жизни. У меня полны карманы всяких бумажек, которые подтверждают это. Я солдат Ватерлоо, тысячи чертей». А теперь, раз уж я сделал вам милость и рассказал всю эту историю, давайте покончим. Мне нужны деньги, много денег, уйма денег, а не дадите — погублю. Провались я на этом месте. Мариус справился со своим волнением. Он слышал слова Тенардия. Последние сомнения рассеялись. Перед ним был тот самый Тенардия о котором упоминалось в завещании. Мариус задрожал, услыхав упрек в неблагодарности, брошенный его отцу, ведь он роковым образом едва не заслужил этот упрек, его тревога росла. Но в речах Теннердье, в его тоне, жестах, во взгляде, метавшем пламя при каждом слове, во вспышках его разнуздавшейся подлой натуры, в смеси бахвальства и униженности, гордости и низости, злобы и тупости, в хаосе подлинных обид и наигранных чувств, в наглости злодея, который сладострастно упивался совершаемым насилием, в бесстыдной наготе уродливой души, во взрыве человеческих страданий и ненависти, слитых воедино, во всем этом было нечто столь же отвратительное, как само зло, и столь же мучительная, как сама правда. Читатель, вероятно, уже догадался, что произведение кисти знаменитого мастера, картина Давида, которую Теннердье предлагал белому купить у него, было просто вывеской его трактира, им же самим, как мы помним, намалеванный, единственным обломком уцелевшим от монфермельского крушения. Теннердье теперь уже не загораживал Мариусу поле зрения, и Мариус мог рассмотреть картину. Эта почкотня действительно изображала сражение в облаках дыма и человека, несущего на себе раненого. Это были Теннердье и Понмерси, спаситель-сержант и спасаемый полковник. Мариус смотрел, будто опьяненный. Картина оживляла перед ним отца. Он видел не вывеску монфермельского кабака, а воскрешение из мертвых, полуразверстую могилу и восстающий из гроба призрак. В висках у Мариуса стучало, в ушах ревели пушки ватерлоо. Образ, истекающего кровью отца, неясно выписанный на мрачном холсте, пугал его. Ему казалось, что бесформенный силуэт пристально глядит на него. Между тем Теннердье, отдышавшись и уставив на Белого, налитые кровью глаза, негромко, отрывисто спросил. «Желаешь что-нибудь сказать перед последним угощением?» Белый молчал. В наступившей тишине... Кто-то над треснутым голосом бросил из коридора полную зловещего смысла остроту. — Кому наколоть дров? — Я готов. То была шутка человека с топором. И тотчас в дверях, с отвратительным смехом, обнажавшим не зубы, а клыки, показалось широкое, обросшее щетиной, осклабленное лицо землистого цвета. Это был человек с топором. Ты зачем скинул маску? В бешенстве заорал на него тенарье, а чтобы посмеяться, ответил тот. Уже несколько минут белый внимательно следил за каждым движением тенарье, а тот, ослепленный яростью, ничего не замечая, шагал взад и вперед по своей берлоге в полной уверенности, что дверь охраняется, что он, вооруженный, имеет дело с безоружным, что их девять против одного если даже считать тетку Теннердье только за одного мужчину. Делая выговор человеку с топором, он повернулся спиной к Белому. Белый воспользовался этим мгновением, оттолкнул ногой стул, кулаком — стол, и прежде чем Теннердье успел повернуться, с изумительным проворством одним прыжком очутился у окна. Открыть окно, вскочить на подоконник и перекинуть через него ногу было для него делом минут. Он был уже наполовину снаружи, но шесть крепких ручищ схватили его и рывком втащили в логово. Это сделали три ринувшиеся на него трубочист. Тетка Теннердье тут же вцепилась ему в волосы. На шум из коридора сбежались другие бандиты. Старик, лежавший на постели и казавшийся на веселе, слез скойки, вооружился молотом каменщика и покачиваясь тоже подошел к ним. Один из трубачистов, на размалеванное лицо которого падал свет от свечи и в котором, несмотря на сажу, Мариус узнал Крючка, прозываемого также весенним, а также Гнусом, занес над головой белого железный брусок со свинцовыми набалдашниками на обоих концах, напоминавшей палицу. Этого Мариус уже не мог выдержать. — Прости меня, отец! — мысленно прошептал он и нащупал пальцем курок. Но выстрел еще не успел грянуть, как послышался окрик Тенардье: Не троньте его! — Отчаянная попытка жертвы спастись подействовала на Тонардее скорее успокаивающе, нежели раздражающе. Два человека жило в нем, жестокий и расчетливый. До сих пор в упоении победы над поверженной и недвижимой жертвой, главенствовал жестокий. Теперь же, когда добыча начала сопротивляться и обнаружила желание бороться, в нем проснулся и взял верх человек. «Расчетливый! Не троньте его!» — повторил он. Сам того не подозревая, он оказался в выигрыше, остановив готовый выстрелить пистолет и удержав Мариуса. Обстановка изменилась, и Мариус решил, что можно повременить. Кто знает, а вдруг счастливая случайность избавит его от мучительного выбора? дать погибнуть отцу Урсулы или погубить человека, спасшего полковника. Между тем завязалась жестокая схватка. Ударом кулака в грудь Белый отбросил старика, и тот откатился на середину комнаты, потом двумя ударами на отмуш свалил двух других нападавших и прижал их коленями, под тяжестью которых негодяи хрипели словно под жерновами но четверо схватили грозного старика за руки, обхватили за шею и пригнули к повергнутым трубочистам. Одолев одних и одолеваемый другими, придавив нижних и задыхаясь под грузом тех, кто были наверху, тщетно отбиваясь от теснивших его врагов, белый исчез под омерзительной кучей убийц, как вепрь, подвоющий своры ищеек и догов. Наконец им удалось опрокинуть его на кровать, стоявшую ближе к окну, где они оставили его лежать, держа под угрозой нового нападения. Но тетка Теннердье не выпустила из рук его волос. — Тебе нечего в это путаться, — прикрикнул на нее Теннердье. — Еще шаль порвешь. Она повиновалась с рычанием, как волчица волку. «Обыскать его, ребята!» — приказал Теннердье. Белый решил, по-видимому, больше не оказывать сопротивления. Его обыскали. Кроме кожаного кошелька с шестью франками и носового платка, при нем ничего не оказалось. Теннердье положил платок к себе в карман. «Неужели нет бумажника?» — спросил он. «Ни бумажника, ни часов?» — ответил кто-то из трубачистов. «Неважно!» — пробормотал голосом чревовещателя человек в маске, который держал в руке большой ключ. «Что и говорит неподатливый старик!» Теннердье подошел к дверям, взял связку веревок, лежавшую в углу, и бросил бандитам. «Привяжите его к изножию кровать!» — приказал он. И, заметив неподвижно лежавшего посреди комнаты старика, сбитого ударом белого спросил. — Что, башка помер? — Нет, пьян, — ответил гнус. — Оттащите его в угол, — распорядился Танардия. Двое трубочистов ногами подтолкнули пьяницу к куче железного лома. — Зачем ты привел столько народу, Бабет? — тихо спросил Танардия человека с палкой. — Этого не требовалось? — «Не отвяжешься от них», — ответил тот. «Все захотели участвовать. Времена плохие. Нет никаких дел». Кровать, на которую бросили Белого, представляла собой нечто вроде больничной койки на четырех грубо обтесанных деревянных ножках. Белый не сопротивлялся разбойникам. Они поставили его и крепко привязали к той же кровати, что находилось дальше от окна и ближе к камину. Когда последний узел был затянут, Теннердье взял стул и уселся почти против белого. Теннердье уже не походил больше на самого себя. В одно мгновение дикая ярость на его лице сменилась спокойным, кротким и лукавым выражением. Под услужливой чиновничьей улыбкой, Мариус с трудом узнал только что пенившуюся злобой звериную его пасть. Он с изумлением следил за этой фантастической, подозрительной метаморфозой, испытывая чувство, какое должен испытывать человек, на глазах которого насильник вдруг превратился бы в любезного ходатая по делам. «Сударь!» — начал было Тонарде. Но тотчас остановился, — и сделал разбойником все еще не отпускавшим Белого, знак удалиться. «Отойдите, дайте мне поговорить с господином», — сказал он. Все отошли к дверям. Теннердье снова заговорил. «Сударь, зря вы вздумали прыгать в окошко. Этак можно и ноги сломать. А теперь, если вы ничего не имеете против, потолкуем спокойно». Прежде всего, я хочу поделиться с вами одним наблюдением. Я заметил, что вы еще ни разу не крикнули. Тенардье был прав. Это соответствовало действительности, хотя и ускользнуло от внимания взволнованного Мариуса. За все время Белый произнес несколько слов, не повышая голоса, и даже во время борьбы у окна с шестью бандитами хранил полное поразительное молчание. Тенардия продолжал. «Да разве бы я нашел неуместным, Господи, Боже мой, если бы вы крикнули, например, «Грабят, режут!» При известных обстоятельствах обычно кричат «Караул!» И, уверяю вас, я не истолковал бы это дурно. Можно ведь немножко пошуметь, когда попадешь в общество людей, не внушающих особого доверия. Никто не стал бы вам мешать». Даже рта бы вам не заткнули. А почему — сейчас объясню. Дело в том, что из этой комнаты очень плохо слышно. Вот единственное, что в ней есть хорошего. Но уж этого от нее не отнимешь. Настоящий погреб. Взорвись, здесь бомба. На соседней карауль не подумали бы, что храпит пьяница. Отсюда пушечный выстрел донесся бы как бум. Огром как «трах» — удобная помещенница. Итак, вы не кричали, с чем вас и поздравляю, тем лучше. Позвольте же сообщить вам, какое я отсюда делаю заключение. Скажите, любезный, кто является, когда зовут на помощь? Полиция. Не правда ли? А за полицией — юстиция. «Но вы не звали на помощь? Значит, вам, как и нам, не такая уж охота встречаться с полицией и с юстицией. Значит, вы, как я уже давно заподозрил, что-то скрываете? Мы тоже скрываем, стало быть. Можно договориться».